ПУСТОТА НЕБЫТИЯ Для Хуфайциня произошедшее было лишь долей секунды, вспыхнувшей белой искрой и погрузившей сознание в непроницаемую тьму. Потом он открыл глаза, вероятно, открыл, если у него еще были глаза, чтобы их открывать. Тела вот точно не было. Он представлялся сам себе светящейся субстанцией, похожей на комету, и он был здесь не один. Мимо него пролетали точно такие же кометы. Все двигались в одном направлении, куда-то вперёд, в непроглядную тьму, и делали это совершенно бесшумно. Или здесь попросту отсутствовали звуки. Хуфаицин попытался издать хоть какой-нибудь звук, но рта у него, кажется, тоже не осталось. — Пустота небытия, — подумал Хуфаицин, припомнив слова Баэ. — Точно! — Хуфай Цинь попытался мысленно позвать его, но Баэ не откликнулся, и ауры его Хуфай Цинь тоже не ощущал. В пустоте небытия он оказался один-одинешенек. «Когда это я успел умереть?» — удивился Хуфай Цинь и принялся размышлять, что с ним произойдет дальше. Разве не должен он был после смерти оказаться у реки душ? Умерев в прошлый раз, он сразу оказался в посмертии и встретился с вечным судьей. А тут темнота. Ни на что не похожая форма сознания. Или это дорога в ад? Мысль эта Хуфайциню не понравилась. Он вильнул кометным хвостом и остановился, вернее, попытался остановиться. Но течение темноты увлекало его все дальше, вслед за остальными кометами. Некоторые кометы, как подметил Хуфайцинь, исчезали на полпути. Другие погружались вниз, куда-то в темноту. Ещё какие-то подлетали высоко и пропадали там. Но поток комет не иссекал То, что эти кометы души существ, Хуфа и Цинь уже понял. Не понимал только, куда они плывут. Или переправа через реку душ не единственный способ отправиться на перерождение. Но тогда что за сущность отвечает за кометный поток? Кроме собственно сияющих комет здесь никого другого не было. Хуфа и Цинь бы почувствовал. «Ну, допустим, я отправился на перерождение». «Почему-то», — принялся рассуждать Хуфей Цинь. «Но разве я не должен хотя бы помнить, как умер? Или я не умер, а это лишь наваждение?» Привиделось в забытии. Проверить это можно было, ущипнув себя, но Хуфей Цинь — хвостатая комета. Ему попросту нечем себя щипать. Кометы впереди вдруг вильнули в разные стороны, как перепуганная стая рыб, и с темноты медленно поднялись четыре белых столпа света и двинулись против течения. Пятый столб, отстоявший чуть дальше и появившийся чуть позже, был слегка изогнут, и фэйцин сообразил, что это вовсе не столпы, а пальцы. Гигантская ладонь почерпнула темноту, которая водой стекала обратно в общий поток вместе с кометами. Она всё надвигалась надвигалась. Куфой не опомниться не успел, как оказался прямо в ладони вместе с десятком других комет. Но те вильнули хвостами и стекли с ладони вместе с водой темноты. А он не смог. Вне потока темноты кометы двигаться не могли, совсем как вытащенные из воды рыбы. Пальцы сомкнулись в горсть, и гигантская ладонь начала опускаться обратно в темноту потока. В следующее мгновение Куфой Цинь обнаружил что из кометы превратился в самого себя. А вокруг нет ни пустоты, ни бытия, ни загадочные ладони, только тусклое пространство, ничем не ограниченное, и здесь уже были звуки. Хуфайцинь ясно расслышал потрескивание, и оно хорошо было ему знакомо. Лисье пламя. Значит, он вернулся в собственное сознание. Невидимое пламя потрескивало, но Хуфайцинь никак не мог его отыскать, хоть и крутил головой во все стороны. И здесь все еще не было ничего присутствия. «Баэ!» — позвал Хуфайцинь, радуясь, что у него снова есть рот, но звуков собственного голоса не услышал. Надо полагать, он погрузился слишком глубоко, потому не видел его пламени и не ощущал присутствия тьмы. «Нужно выбираться», — решил Хуфайцинь и пошел на потрескивание невидимого пламени. Время внутри сознания воспринималось искаженно, Хуфейцинь поначалу считал шаги, но скоро сбился. К источнику звука, как ему казалось, он не приблизился ни на шаг. Здесь не было ни одной тени, кроме его собственной, поэтому он не мог определить направление или даже понять, не ходит ли он кругами. Тогда Хуфейцинь прокусил палец, выдавил каплю крови и стряхнул ее. Алая бусина зависла на полпути к падению и медленно поползла в сторону. Хуфейцинь пошел следом. Способ был проверенный. Капля крови непременно отыщет лисье пламя, в котором тоже есть частичка крови. Но капля крови ползла, как улитка, а подгонять было нельзя, чтобы не сбилась со следа. По ощущениям, сто лисьих лет прошло, прежде чем Куфа и Циню впереди неясные, но знакомые очертания. Тогда он обогнал каплю и быстро дошагал до лисьего пламени. Оно горело неровно, Но когда он к нему приблизился, то пламя выровнялось и весело заплясало, радуясь воссоединению с хозяином. Вот только тьмы в нем не было. «Баэ?» — испуганно воззвал Хуфайцинь. Что-то зашуршало позади него, он резко развернулся и увидел тьму. Черный силуэт казался тонким, сквозь него будто даже просвечивало. «Баэ?» — повторил Хуфайцинь уже с беспокойством. Тьма настолько ослабла, что он с трудом ощущал ее ауру, будто она все силы истратила на то, чтобы удерживать себя в человеческой форме. «Баэ!» — опять позвал Хуфэйцинь. Тьма как будто его и не слышала, быть может, пребывая в собственной пустоте небытия. Хуфэйцинь решительно подошел и положил руки на плечи тьме. «Баэ! Очнись!» Тьма с густками и кляксами распалась, Остался лишь светловолосый юноша с залитым слезами лицом. Руки он как-то странно держал у груди, точно прижимал к себе что-то невидимое. Вместо глаз были черные водовороты. Хуфа и встряхнул юношу за плечи и еще раз воззвал «Баэ!». В левом водовороте вспыхнул зеленый огонек, в правом — синий, и тьма с явным усилием посмотрела на Хуфа и Циня. Огоньки стали ярче, будто зрачки расширились. «Учитель?» — неясно выговорил Баэ и разрыдался. Хуфа и Цинь растерянно похлопала его по спине, не зная, как успокоить. Он ведь и не догадывался о причине его слез.